Глава тридцатая. Эйвис. Я с трудом открываю глаза. Голова раскалывается. Полог кровати не скрывает яркий ослепляющий солнечный свет. Слава богу, вчерашний кошмар был всего лишь сном. Приподнимаюсь на локтях в постели. Кости ломит. Очень жарко. В горле словно колючек понатыкали. Осматриваюсь. Это не наша с Раулем спальня. Значит, все же кошмар был его. Мне безразлично, что происходило. Накатила апатия. Я откинулась на подушке. Сил совсем не осталось. Куда я попала? Кто меня сюда доставил? Что случилось с оборотнями, защищавшими меня? И вампиршей? Черный волк разве не из на дядюшке Рауля? «Столько вопросов, на которые мой мозг отказывается искать ответы?» «Не сейчас. Мне нужно набраться сил. Я не думаю о том, чтобы выбраться отсюда. Какая разница, где жить? Меня нигде не ждут. Я упиваюсь своей обидой, растравливаю душевные раны. Мой муж, наверное, счастлив, что так легко отделался от меня». «Ты пришла в себя?» утверждает до да боли знакомый голос Лейла значит она точно не призрак и не кошмар Лейла хриплю я во рту пересохло губы потрескались мне холодно укутываюсь в одеяло а ты кого надеялась увидеть она такая же красивая какой я ее видела в воспоминаниях Альгула даже браслет тот же Вчерашняя битва не нанесла ей никакого вреда. Так и хочется ответить. Никого. Все надоели. Хочу в лес, в избушку и жить одиноко. Все вампиры отвечают вопросом на вопрос. «Все люди?» – спрашивают очевидное. Лейла наслаждается своим превосходством. Если еще вчера меня трогала ее красота и любовь к ней мужа, то сегодня мне так плохо что плевать на ее мертвую красоту я смотрю ты совсем плохо выглядишь лекаря у нас нет так что дорогуша если повезет выкарабкаешься нет подохнешь злорадствует лейла я знаю что мне рано за грань смерть меня не примет какое счастье смерть меня не пугает говорю я лейла от моих слов выглядит обескураженной В моей жизни нет ничего, за что я могла бы ухватиться и захотеть жить. А как же твоя любовь к краулю Ей действительно любопытно. Я не на исповеди, а ты последний человек. Мне еще плохо дается слова. Горло саднит. Я ошибаюсь. Лейла не человек. То есть вампир. Кому я хотела бы раскрыть душу? «Какая ты грубая! Неудивительно, что Рауль меня забыть не может!» Она сдирает корку с едва затянувшейся раны. У меня перехватывает дыхание. Я начинаю кашлять. Вместе с кашлем на свободу спешат и мои легкие. Он раздирает мне грудь. Больно дышать. Я не могу прокашляться. Я даже не замечаю, что вампирша исчезла. Она появляется так же внезапно, Как и пропала. В руках держит поднос с чаем и медом. С благодарностью принимаю. Стараюсь сделать глоток. Получается даже проглотить немного меда. Горло становится легче. Кашель уже не выворачивает наизнанку. Я пришла поговорить с тобой. А ты грубишь, кашляешь. Я не понимаю, Лейла что? Обижается? Серьезно? Везет мне на бывших мужа. Одна на краю империи нашла, другая с того света достала, чтобы рассказать, насколько они лучше меня. Говори, раз пришла, а я помолчу. Тебе не интересно, кто я? Или ты знаешь? Как же ей не терпится поделиться интимными подробностями связи с Раулем, чтобы еще больше меня растоптать? На меня подобные штучки уже не действуют. Как же болит голова? Мне бы поспать, а не выслушивать исповедь любовницы моего мужа. Видимо, мне никуда не деться с плывущего корабля. Придется слушать. Рауль любил меня с юности. Я его первая любовь и первая женщина. Пытается она уязвить меня. Раулю повезло. У кого-то первой женщиной бывает служанка или проститутка, а у него высокородная девушка. «А ты не такая простушка, как кажешься!» Лейлу задела мое сравнение. «Внешность бывает обманчива. Разве по себе не знаешь?» Продолжаю я сражение. Вампирша зашипела. Клыки удлинились. Она выпустила когти и, медленно, запугивая, двигается ко мне. Откидываю волосы, подставляя шею, и Лейла натыкается на мою защиту. Я улыбаюсь, настолько нагло, насколько могу, получая удовольствие от ее вытянувшегося лица. «Я продолжу», — говорит она, как ни в чем не бывало. Передо мной вновь стоит прекрасная женщина. Придется пройти этот путь до конца», — вздыхаю я. «Хорошо, что у меня не было такой бурной молодости, и к Раулю не приходят мои бывшие». Голова болит нестерпимо, горло саднит. Я наливаю себе чай, чтобы облегчить свои страдания. Сижу с чашкой чая в кровати. Лейла стоит рядом. Прямо утренний прием у императрицы, в роли Фрейлины и вампирша. А чего это я расклеилась? Любит или нет меня Рауль, она не знает. Это наше сугубо интимное дело сейчас она пытается доказать мне законной жене что мой муж любит ее я жена она любовница бывшая как говорил мой брат поматросил и бросил надо будет ей про Эбигейл рассказать как подтверждение вечной любви рауля я слушаю тебя делаю царственный жест насколько он получается неважно рауль любит меня Заводит она ту же шарманку. Ты повторяешься. Я расслышала это и в первый раз. Перебиваю ее и не чувствую укора в совести. Расскажи что-нибудь новенькое. Мне неинтересны подростковые фантазии моего мужа. Ах ты, стерва! Оприкидывалась тихоней. Так битва за Рауля будет даже интереснее. Разочарую тебя. Я не участвую в битве за своего мужа. Я в ней давно победила». «Ты ошибаешься. Если я захочу, Рауль бросит тебя и уйдет ко мне». «А ты сейчас не хочешь этого?» Лейла растерялась. «Зачем тебе, Рауль? Я не понимаю этой маниакальной зацикленности».